В середине 17 века Фу Шань, превосходный каллиграф, художник и не менее талантливый литератор, сформулировал свое творческое кредо в следующих словах: Лучше грубо, чем искусно, лучше неуклюже, чем слащаво. Ли Юй пошел еще дальше, и со свойственным ему тонким чувством комизма заявлял без обиняков, что творчество это всегда неудача и промах, даже если речь идет о сотворении мира. К примеру, творец вещей, по мнению Ли Юя, совершенно напрасно дал людям рты и животы, порождающие чревоугодие. «Я уверен, что творец весьма о том сожалеет», — писал автор, — «но раз уж дело сделано, ничего изменить нельзя. Вот почему, желая что-либо предпринять, нужно соблюдать крайнюю осторожность». Ли Юй наделяет творца вещей целым букетом курьезных свойств. Он скуп на раздачу талантов, устраивает неожиданные встречи и несчастливые браки, и навлекает на блестящих юношей преждевременную смерть. Поспешим заметить, что в Китае никогда не существовало идеи Бога-творца. И речь в данном случае идет лишь о метафорическом обозначении безличного процесса превращений. Миром и самим Творцом правит случай. Человек в конце концов потому и разумен, что может опознать и принять случайность случая. Это означает, между прочим, что китайский автор мог говорить о творце вещей только в ироническо-шутливом тоне. Ли Юй находит, что его собственный ум ничуть не уступает разумению творца. Он такой же причудливый и изощренный, ибо находит удовольствие в сознании своей ограниченности и подтверждении своей разумности в неразумном. Этот комик по неволе напоминает персонажа из даосской книги «Джуан Цзи» который в свой смертный час с какой-то ликующей радостью гадает о том, какой еще фокус выкинет с ним творец вещей. Может быть, он превратит его в печень крысы или в плечко насекомого? Вся эта игра ума действительно подразумевает полнейшую серьезность. Подводя итоги своей жизни, Льюи замечает, что и сам творец вещей не мог бы навредить ему, поскольку он никогда не питал злых умыслов и честно говорил то, что хотел сказать. Секрет наслаждения жизнью по-китайски — полная отстраненность от переживаний, что как раз дает волю чувствам. Современник Ли Юя, известный ученый Ван Фуджи, называл мудрейшими из людей тех, кто умеет владеть временем, ибо руководит событиями тот, кто способен отстраниться от них. На второе место Ван Фуджи ставил тех, кто способен предвосхищать время — а на третье — тех, кто действует в соответствии с обстоятельствами времени. Первое — дает человеку власть над миром, последнее — способность избежать несчастья. Как видим, даже культ чувства служил в Китае делу жизненной стратегии. Альфы и омега китайской традиции — абсолютная полнота переживания, опыт животворения живого, шен-шен, в котором жизнь превосходит самое себя. Нет ничего прочнее и надежнее, чем эфемерность повседневной жизни. Таково последнее слово мудрости поднебесной.